Глава 12 Дай Бог, чтоб герцог Йоркский извинился Шекспир. Король Генрих VI На следующее утро семья переселенцев собралась в мрачном, печальном безмолвии. За завтраком не слышно было ни гармоничного голоса Эстер, обыкновенно раздававшегося в это время. Ее ясный ум все еще находился под влиянием сильного наркотического средства, данного ей доктором. Молодые люди беспокоились об отсутствии старшего брата, а Измаил хмурил брови с суровым видом, оглядывая по очереди всех детей, как человек, готовый отразить всякое нападение на его авторитет. Благодаря такому настроению духа семьи, Элен и ее ночной сообщник уселись на свои обычные места среди детей, не возбудив ни малейшего подозрения и не вызвав никаких разговоров. Единственным следствием ночного путешествия было то, что доктор поднимал временами глаза в сторону утеса. Те из присутствовавших, кто заметили это, приписывали взгляды доктора научному созерцанию небосклона. В сущности же, доктор из-под тишка подглядывал на холст запретной палатки, развивавшейся от ветра. Наконец, Измаил, не дождавшийся более явных проявлений возмущения сыновей, решил сообщить им свои намерения. «Аза ответит мне за свое безрассудное поведение», — сухо проговорил он. «Прошла целая ночь» а он остался в прерии, когда нам могли понадобиться его рука и ружье для схватки с Сиу. Откуда он мог знать, что этого не случится? — Пощади свои легкие, пощади, муженек, — ответила жена. — Может быть, долго придется тебе кричать, чтобы он услышал тебя? — Правда, бывают мужчины так похожие на женщин, что позволяют младшим забирать власть над старшими, — сказал Измаил. «Но ты-то, Эстер, должна была бы знать, что этого никогда не будет в семье Измаила Буша». «Ах, я отлично знаю, что ты деспот с детьми в этом отношении», — ответила Эстер. «Ну и что же? Вот твой характер заставил уйти одного из них именно в то время, когда его присутствие особенно необходимо для нас». «Отец», — сказал Абнер, — возбуждение его возросло до такой степени, что преодолело обычную ленность и заставило сделать энергичные усилия над собой. «Мы с братьями почти решили идти разыскивать Азу. Мы не можем верить, чтобы он предпочел остаться на ночь в прерии, вместо того, чтобы прийти и лечь в постель. Мы все знаем, что это было бы гораздо приятнее ему». «Ну-ну», — сказал Абирам. Он убил оленя или буйвола и улегся рядом с ним до рассвета, чтобы отгонять волков. Он, наверное, придет через несколько минут или крикнет, чтобы мы помогли ему снести ношу. «Никто из моих детей не попросит помощи, чтобы снести оленя или разделать тушу быка», — возразила мать. «И это говоришь ты, Абирам. Ты же сам вчера вечером уверял, что в окрестностях бродят краснокожие». «Я?» — поспешно крикнул Абирам, как будто желая поскорее отречься от только что сказанных слов. «Я сказал это и повторяю снова, и вы увидите, что это правда». «Да, Титоны близко, и большое счастье для Азы, если он не встретится с ними». «Мне кажется», — сказал доктор Батиус, важным поучительным тоном человека, достаточно обдумавшего вопрос. «Мне кажется, хотя я, правда, обладаю недостаточным опытом в деле распознавания знаков и признаков, отличающих приближение враждебных индейцев, но все же могу сказать без тщеславия. Имею некоторые понятия о тайнах природы. Итак, говорю я, мне кажется, как бы мало я не имел прав на выражение моего мнения, что когда существуют какие-либо сомнения в таком важном деле... «Самое умное, что можно сделать, — это попытаться разъяснить их». «Нечего слушать ваших наставлений», — сердито сказала Эстер. «Здоровая семья может обойтись без ваших советов». «Вчера вечером я была совсем здорова, только устала немного от возни с детьми. А вы заставили меня принять какую-то дрянь, которая еще виснет у меня на языке, словно фунтовая гиря, привязанная к крылу калибри». «Неужели лекарство имело такое действие?» — насмешливо спросил Измаил. «Должно быть чудесное лекарство, если может сделать неповоротливым язык старой Эстер». «Обвинение, высказанное добрейшей миссис Буш, — сказал доктор, делая знак разгневанной женщине, чтобы она хранила молчание, — показывает, что оно не действует так сильно, как она говорит. Но вернемся к Казе. Насчет его судьбы существует сомнение, которое следует выяснить, как предложено В физических науках истина всегда является дезидератум И, признаюсь, мне кажется, что того же можно желать и в настоящем случае Который можно назвать вакуум Где, по законам физики, должно найтись какое-нибудь ощутимое доказательство материальности «Не слушайте его!» — крикнула Эстер, видя, что все остальные члены семьи прислушиваются к словам доктора с глубоким вниманием. «Потому ли, что одобряли его совет или просто не понимали ни слова из его речи? Не слушайте его! Каждое его слово — зелье!» «Доктор Батиус хочет сказать», — застенчиво заметила Эллен, — что следовало бы всей семье поискать Азу часок-другой, так как некоторые из нас думают, что он в опасности, а другие не верят этому. «Неужели он говорит это?» — воскликнула Эстер. «В таком случае у доктора Батиуса более здравого смысла, чем я думала. Она права, Измаил, и надо исполнить ее совет». Я сама возьму ружье на плечо и горе тому краснокожему, который попадется мне на дороге. Мне стрелять не впервой, и я уж слишком наслышалась воя индейцев. Настроение духа Эстер заразило всех ее ленивых детей, как победный крик возбуждает солдат. Все сразу вскочили с мест и заявили, что примут участие в опасном предприятии. Измаил благоразумно уступил возбуждению, слишком сильному для того, чтобы он мог противостоять ему И через несколько минут жена его появилась с ружьем в руках, готовая идти во главе сыновей, которые захотят следовать за ней «Пусть кто хочет, остается с детьми!» — крикнула она «А те, у кого сердце не на месте, пусть идут со мной» «Абирам», — сказал Измаил, бросая взгляд на вершину утеса, — «не следует оставлять крепость без охраны». Тот, к кому обращались эти слова, вздрогнул и ответил с необычайной горячностью. «Я останусь и буду сторожить лагерь». Все сразу поднялись и громко возражали против этой меры. «Он нужен, чтобы указать место, где он видел следы индейцев». Разгневанная сестра набросилась на брата, говоря, что такая мысль может прийти в голову только трусу. Абираму пришлось уступить, и Измаил сделал новое распоряжение о защите крепости. Все согласились, что для безопасности необходимо сохранить этот пост. Он предложил доктору Батиусу место коменданта. Но тот решительно и несколько высокомерно отказался от этой чести, обменявшись перед этим выразительным взглядом с Эллен. Наконец, чтобы выйти из затруднения, Скватер назначил комендантом Эллен. Поручая ей этот важный пост, он дал нужное наставление и сообщил о всех предосторожностях, которые она должна принять».